— Откуда вы ее взяли? — спросил он. — Антон Иваныч привез, — отвечала Анна Павловна. — Охота вам слушать этого дурака. — Дурака? Ах, Сашенька, что ты это? Не грех ли? Антон Иваныч дурак. Как это у тебя язык-то поворотился? Антон Иваныч благодетель, друг наш. Вот, возьмите маленькую ладонку и отдайте ее нашему другу и благодетелю.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 Чуть что не по тебе и закричишь благим матом. Однажды Агашка, вот что теперь за Кузьмой, его третья изба от околицы, толкнула как-то тебя до нос до крови и расшиби. Отец порол, порол ее. Я на силу умолила. Александр мысленно дополнял эти воспоминания другими. Вон на той скамье, под деревом, думал он, я сиживал с Софьей и был счастлив тогда. А вон там... Между двух кустов сирени получил от нее первый поцелуй. И все это было перед глазами. Он улыбался этим воспоминанием и просиживал по целым часам на балконе, встречая или провожая солнце, прислушиваясь к пению птиц, к плеску озера и к жужжанию невидимых насекомых. — Боже мой, как здесь хорошо! — говорил он под влиянием этих кротких впечатлений. Вдали свою суеты, от этой мелочной жизни, От того муравейника, где люди В кучах за оградой Не дышат утренней прохладой невешним вешним запахом лугов. Как устаешь там жить И как отдыхаешь душой здесь, В этой простой, несложной, немудреной жизни. Сердце обновляется, Грудь дышит свободнее, А ум не терзается мучительными думами И нескончаемым разбором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 «Должность и дела отнимают у меня и время, и здоровье. А вот теперь, пожалуй, и жену». Он опять пустился шагать по комнате. «Вы сегодня расспрашивали ее?» – спросил он, помолчав. «Да, но она ничего в себе не замечает. Я сначала предполагал физиологическую причину. У ней не было детей, но, кажется, нет. Может быть, причина чисто психологическая».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 На полуоткрытых губах не млеет та наивно сладострастная улыбка, какой угорят уста южной женщины. Нашим женщинам дана в удел другая, высшая красота.